Глава 36. «Пожалуйста, тише», — произнес женский голос. И в ту же секунду я увидела, как сюда врываются две девушки. Убить им на волосы. Одну я узнала сразу. Сара. В синих джинсах, в мягком кардигане, с забранными в аккуратный хвост и перетянутыми красной резинкой волосами. Она буквально тащила на себе незнакомку. Басую с наброшенным на плечи пальто. «Нет, я его слышу», — бормотала она, оглядываясь назад. «Он идет. Ее ноги заплетались, подворачивались. Казалось, в хрупком тельце не осталось никаких сил для того, чтобы идти, поэтому Саре приходилось постоянно ее поддерживать. «Тихо, умоляю тебя, не кричи!» Девушка свела челюсти, словно от адской боли, и повалилась на колени. Голова ее безвольно упала. Темные волосы влажными прядями рассыпались по плечам. Как твое имя? прошептала Сара, лихорадочно оглядываясь на дверь. Бертина! Бер! Бертина! простонала та, а я Сара! шепнула она ей в ухо, прихватывая руками девушку под мышки, чтобы поднять с пола. Сара? Незнакомка как будто очнулась. У нее, откуда ни возьмись, появились новые силы. Она отшатнулась. Усталые глаза с припухшими веками глядели на Сару ошеломленно. Так это ты? Невеста Дэниела бросила испуганный взгляд на дверь и прошептала: О чем ты? Он постоянно говорил про тебя, про то, что не хочет наказывать, что ему жаль. Но ты должна очиститься, чтобы вы снова могли быть вместе. По ее измученному лицу потекли горячие слезы. Из-за двери донесся какой-то шум, и обе девушки в панике замерли. Пальто, явно в спешке, наброшенное на вертину, упало на скользкий пол, и у меня кровь застыла в жилах. Она была абсолютно голой, а ее спина от лопатки до лопатки оказалась изуродована. Сквозь багровые кровопотеки, и следы запекшейся крови на коже ярко проступали буквы, вышитые прямо, по-живому грубыми и толстыми красными нитями. Они выстраивались в слово «пуритас». Кто-то явно долго и кропотливо возился над тем, чтобы надпись изменила спину девушки до неузнаваемости. Кто-то не один день издевался и причинял ей боль. Оттого она и выглядела сейчас забитым, испуганным, мокрым зверьком. Сара торопливо подняла пальто и накинула его Бертини на плечи. «Ты сможешь?» — сбивчиво прошептала она наклоняясь к ее лицу и глядя прямо в глаза девушка слишком медленно покачала головой он все равно поймает ее рука скользнула вверх и обхватила воротник кардигана сары от него не уйти никуда не спрячешься на запястье ярко олели следы от пут или веревок дрожащие губы были разбиты лицо застилали слезы нет хрипло ответила сара пытаясь поднять бертину «Я спасу тебя. Мы убежим. Здесь есть окно. Просто постарайся идти, пожалуйста. Мне тебя не донести. Спасай себя. Беги!» Схлипнула Бертина, повалившись на холодный пол. «У тебя еще есть время. Нет, я тебя не оставлю. Я помогу. Не дам тебя в обиду!» Сцепив зубы и рыча от усердия, Сара все-таки подняла Бертину и взвалила себе на плечо. «Вот так! Хватайся! Да! Держись!» Я видела, как искривилось лицо Сары, но вовсе не от тяжести обнаженной незнакомки, а от невыносимости всего происходящего. Она закусывала губы до крови, делая каждый шаг, зажмуривалась и еле сдерживала слезы. Ей не хотелось верить в то, что это происходило на самом деле, но живой свидетель его зверств не мог лгать так же, как и следы стежков, бугрившиеся на израненной коже Бертины. Сара. Раздался за их спинами знакомый голос. Мысль о том, что я знаю этот голос, слишком хорошо. Пронеслась по моему сознанию острым ледяным мечом, опалила едким жаром, уничтожающим заживо. Застыли и девушки, опираясь друг на друга в немом и первобытном мужестве, Обернувшись к двери, точно так же мое сердце толкнулось и замерло, окаменев. Дэниел стоял в дверном проеме и тяжело дышал. На нем был легкий плащ, в руке ключи от машины. Кажется, он вернулся не вовремя, и вдруг, застав их здесь вдвоем, все понял. Мужчина не шевелился. Черты лица буквально заледенели, глаза потускнели. Недоумение, растерянность, неверие в то, что он увидел. Вот что сквозило в его взгляде. Вздох, похожий на сожаление, вырвался изо рта Дэниэла. Одновременно лицо вспыхнуло. Теперь он смотрел с гневом и болью. Она его Сара и стала причиной всего происходящего. Но она никогда не должна была видеть грань его безумия. Она не поняла бы. Никогда бы не согласилась с тем, что он делал ради них обоих. С тем, как он избавляется от тьмы, поселившейся в его душе и точившей его каждую минуту. Но Сара его любила. Она очень хорошо его знала, поэтому сразу прочла все по его глазам. Любила Дэниела с его слабостью, нерешительностью, даже с преследующими его навязчивыми идеями контролировать ее но никогда не приняла бы того, в кого он превратился, позволив тьме взять власть над телом и разумом и поглотить его. И он прекрасно это осознавал. Сара. В его глазах загорелось раскаяние. «Нет, нет, нет!» — зарыдала взахлеб Бертина, едва заслышав его голос. И будто, обретая новые силы благодаря появившемуся острому желанию жить, она потащила Сару за собой к маленькой дверце в конце помещения, к душевой, к месту, казавшемуся ей единственным возможным спасением. Но Сара, ее легкая, как музыка душа, словно покинула тело на мгновение. Она смотрела на него, а внутри все рвалось в мелкие клочья. Любовь, преданность, нежность, поселившиеся однажды в сердце. Не хотели верить в происходящее. Она продолжала смотреть на него, Почему столь родной человек, которого она целовала по утрам и обнимала ночами, мог творить такое и... О, Боже! Вероятно, получать от этого удовольствие. Как ему удавалось скрываться? Почему она ничего не замечала? Или просто не хотела? А самое важное — зачем? Для чего он сотворил чудовищное злодеяние? Она почувствовала, как чья-то рука ложится на ее плечо как сильные пальцы хватают и тянут ее за край кардигана. Слышала, как кричит Бертина, пытающаяся привести ее в чувство. Сара бросила на Дэниела последний взгляд. Ей было больно, мерзко и противно. Эмоции горели пламенем на ее лице. Она развернулась и, обхватив рукой за талию обнаженную Бертину, метнулась в сторону заветной дверцы, которая могла хоть на несколько минут, но укрыть их от монстра но не успела понять, что вдруг произошло. Сначала за спиной раздались его тяжелые шаги. Затем какой-то тупой черный предмет мелькнул перед глазами и уперся в бок Бертины. Кр-кр. Именно такой раздался звук, перед тем, как та потеряла контроль над своим телом и инстинктивно дернулась, отталкивая от себя Сару. События развивались настолько быстро, что никто из них даже не вскрикнул. Сара падала, видя перед собой его искажённое гневом лицо и горящие глаза, направленные в сторону бедной Бертины. Шокер. Вот каким образом он заставил свою жертву остановиться. Падая на спину, скользя и отчаянно размахивая руками, Сара Келли видела, как руки Дэниела тянутся к шее той, кого он считал виновной в том, Что все открылось. Он душил Бертину, ломал пальцами ее шейные позвонки, пока она, Сара, падала на пол, ударяясь затылком от твердый и острый выступ каменного бортика, она пыталась встать, но тело ей почти не подчинялось. Он продолжал убивать, обнаженную незнакомку, когда разбитая голова Сары кружилась, заставляя терять ориентацию в пространстве, она привстала. Пошатнулась, и, не сумев помочь девушке, рухнула в воду. Безумный крик, в который она вложила последние силы, вырвался из ее горла, но его заглушил поток воды. Резкая боль, головокружение, влага, заполнившая легкие, практически моментально. Все это стало последним, что она помнила. А морские коньки, которых так любила, Было последним, что она увидела перед смертью. А еще руки Дэниела, которые обхватили ее бездыханное тело и подняли на поверхность и его же горячие слезы, упавшие на ее застывшее лицо, и губы, которые касались ее губ. И его жаркое дыхание, пытавшееся вдохнуть в нее жизнь. Но это она увидела словно через стеклянную стену. Почувствовать уже не могла. Дэниел не убивал ее, но был, несомненно, повинен в ее гибели и в смерти другой девушки, которую Сара отчаянно пыталась в тот вечер спасти.